Просто так ничего в школу привозить и проносить нельзя. Нужно получить для этого разрешение. Идея здешней администрации такова, что всем необходимым для обучения учеников обеспечивает школа. Но кингкорка у них не оказалась. И я получил пропуск на внос инструмента на территорию под будущий батл. И то пришлось подключить к процессу учителя музыки, чтобы он походатайствовал за меня. Внезапно замечаю, что на навстречу мне идет Юсель с какими-то старшекурсницами.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 Добрый день, господин Ли Сан Хён. Здороваюсь я с шефом, оказавшись в коридоре. Рада вас слышать. Здравствуй, Юн Ми. Приветствует меня Сан Хён и интересуется. Не помешал? Нет, Сон Цен Ним. Чем занята? Учу историю, Сон Сан История – это хорошо. Ведущие на разных шоу любят проверять, насколько хорошо айдолы знают историю своей страны. Так что учи хорошенько. Да, Сон Как тебе школа? Нравится? Честно говоря, нет.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 Нет, господин президент. Я всё вам отдала. А на телефон я ничего не снимаю. В нём у меня такая плохая камера стоит, что снимать на неё нет никакого смысла, Солнценим. Понятно. Что-то случилось, Солнценим? Да нет ничего. Просто тут возникли вопросы с наполнением концерта памяти. Фуставатый он выходит. Ладно, я тебя понял. Это мои проблемы. Занимайся. Хорошо, Солнценим